Рот Пауля де Вилле «Мне кажется таким странным, что ты мне выкаешь. А мне кажется странным, что вы знаете меня». «Прекрати говорить с ним», бросил Гедеон. Его хватка немного ослабла. Теперь он прижимал меня к себе только одной рукой, а другой открыл створку двери за нами и бросил взгляд в соседнюю комнату. Но там стоял еще один мужчина в перчатках. «Это Франк», — представил Пауль. «И поскольку он не такой большой и сильный, как Мельхаус», то у него есть пистолет. Ты видишь?» «Да», – прорычал Гедеон и снова захлопнул дверь. «Он действительно был прав. Мы попали в ловушку. Но как только такое было возможно, не могла же Маргарет Тильный каждый день своей жизни накрывать для нас стол и держать человека с пистолетом в соседней комнате?» «Откуда вы узнали, что мы будем сегодня здесь?» – спросила я Пауля. «Если я сейчас скажу тебе, что я этого совершенно не знал, а случайно проходил мимо, ты ведь все равно мне не поверишь». Он выудил с тарелки один скон и упал на один из стульев. «А как поживают твои дорогие родители?» «Хорошо», — сказала я. «Во всяком случае, моя мама. Мой папа умер». Пауль выглядел испуганным. «Умер? Но Николас был как дуб, такой здоровый и крепкий». «У него была ликомея», — сказала я. Он умер, когда мне было семь лет». «О, боже мой! Мне так ужасно жаль!» Пауль смотрел на меня серьезно и печально. «Это было, вероятно, ужасно для тебя, расти без отца». «Прекрати разговаривать с ним», – потребовал Гидеон. «Он просто пытается нас задержать, пока не подойдет подмога». «Ты все еще думаешь, что я здесь из-за вашей крови?» В желтых глазах появился опасный блеск. «Естественно!» «И ты считаешь, что Мельхаус, Франк и я и пистолет не справились бы одни с тобой?» Иронично спросил Пауль. «Естественно», — снова сказал Гидеон. «О, я уверен, что мой дорогой братец и другие хранители позаботились о том, чтобы сделать из тебя настоящую боевую машину», — сказал Пауль. «Ты в конце концов должен вытянуть телегу из грязи или по большей части хронограф. Нас в свое время чисто по традиции поучили немного фехтовать, обязательно виолина». «Ну, я поспорю, что ты можешь теквандо и все такое. Все это нужно уметь, чтобы ездить в прошлое и заставлять людей отдавать кровь. До настоящего времени люди давали мне кровь добровольно, но только потому, что они не знали, к чему это приведет».